В банкетном зале за накрытыми столами сидело человек 40 очень пожилых людей и немного молодёжи. Когда официанты удалились, расставив на столах новые блюда, сидевший во главе стола юбиляр встал и несколько раз звонко ударил вилкой по бокалу. Дождавшись тишины, он сказал «Сегодня у меня двойной праздник. День рождения, само собой». Но буквально несколько часов назад я узнал новость, которая сделала меня чуточку моложе. Не хочу омрачать замечательный вечер деталями одной недавней истории. Здесь находятся люди, которые поняли, о чем я говорю. Товарищи, друзья, я предлагаю выпить за торжество справедливости. — За справедливость! — вскочил со своего места высокий старик с бородой. — За Семена, который воплощает и справедливость! Ура! — Давай нашу! Ветеранскую! Крикнула лихая толстуха в синем платье с огромными розами и тут же запела. — Нам в отставку пока уходить еще рано, Не сдаются сердца, им не нужен покой, Не стареют душой, не стареют душой ветераны. Сидящие за столами с удовольствием подхватили песню. — Вот дают! — шепнул Макс на ухо Таси. — Столько энергии позавидуешь! Ты слышала насчёт торжества справедливости? Тася, округлив глаза, посмотрела на него. — Думаешь, Силуян Космос действительно оказался американским шпионом? Им так страстно захотелось это выяснить, что как только все вышли из-за стола потанцевать и перекурить, Тася и Макс отвели Гнутова и Василия Кузьмича в сторонку. — Семён Виссарионович, расскажите о торжестве справедливости! — попросила Тася. Нам жутко интересно. По-моему, вы узнали что-то новенькое. Конечно, узнал. Сейчас и вам поведаю. Дорого далась мне эта история. Не знал я, конечно, что пригрел дома эту гитлеровскую мазню. Если б знал, спалил на костре к чертовой матери. Теперь ищи и свищи ее. Но, думаю, найдут ее наши ребята. Самое главное, стало ясно, кто есть настоящий убийца. Его удалось разоблачить. Это Копейкин. В кустах возле моего летнего домика пистолет нашли с его отпечатками пальцев. Эксперты этот пистолет исследовали и выяснили, что именно из него убили Артура и его приятеля Санина. Правда, Копейкин в бега ударился, но его довольно быстро нашли. Как только его следователь прижал уликами, он тут же во всем сознался и обещал рассказать, как его вовлекли в мафию, которая охотится за всякими уникальными вещами. Обещал сдать одного из главарей. Тася похолодела, а Семён Виссарионович продолжал. Однако не успел. Сегодня утром он помер в камере. «Юлий умер?» – ужаснулась Тася. «Как?» «От сердечной недостаточности», – сказали. «Интересный поворот», – заметил Макс. «От сердечной недостаточности часто умирают люди, готовые поделиться секретной информацией». «Думаешь, его убили?» Тася крепко сжала руку Макса. «Всякое бывает». «Не грустите, ребята», — ободрил их гнутый. «Так бы ему сидеть пожизненно, может, и лучше, что помер. Да ладно, собаки собачья смерть. Артурку, хоть и поганец тот был изрядный, все же Копейкин пристрелил. Но вот что для меня стало настоящим праздником», — он просветлел лицом. «Повязали писателя и его Эльвиру». «За что?» — одновременно спросили Макс и Тася. «Уж не за то, что по чужим квартирам и домам лазили» хотя и за это могут прибавить. Тут вот какая история. Эльвира своему мужу изменяла направо и налево, в том числе и с Артуром, племянником Василия Кузьмича. Я детали пока не знаю, мне следователь потом обещал рассказать. В общем, Силуян и Эльвира задержаны по подозрению в убийстве». «Силуян? Убийца?» – поперхнулась Тася. «Да чушь все это! Поверить не могу!» «А я могу!» – радостно ответил Гнутый. «У этого типа совесть нечиста. Я печенкой такое чую. Тася, а ты вальс танцуешь?» – неожиданно спросил он. «Хочу тряхнуть стариной и пригласить тебя хоть на один тур, если кавалер не будет против». Он предложил Тася руку и подмигнул Максу. «На свадьбу-то пригласите?» Тот закатил глаза. Уж если женщина хочет замуж, она устраивает заговор мирового масштаба. На следующее утро Тася разбудил телефонный звонок. Этого следователь Говоров беспокоит. Как вы отдохнули?» «Нормально», – сонным голосом ответила она. «Попала в плен к бандитам, потом участвовала в погоне за гитлеровскими сокровищами, в перестрелку угодила. Если это можно назвать отдыхом...» На том конце тяжело вздохнули. «Таисия Андреевна, вы живете такой насыщенной жизнью, что я просто не успеваю за вами. Когда я звонил вам последний раз, вы сказали, что в отпуске. Вот я и поинтересовался». «Наверное, стоило предложить вам стать участником программы защиты свидетелей». «Это шутка?» «До известной степени. Каждый разговор с вами напоминает сводку происшествий по городу. Между прочим, насчёт плена вы серьёзно?» Вместо ответа Тася зевнула и спросила. «А зачем я вам опять понадобилась?» «Дело в том, что вы являетесь свидетелем по делу о смерти Виктории Бузиновой». «А кто такая Виктория Бузинова?» «Обалдела Тася». «Это та девушка, которая была прикована к вашей входной двери». «Приезжайте, Таисия Андреевна, нам нужно поговорить». В назначенное время взвинченная и заинтригованная Тася входила в скромный кабинет следователя. «Помните фильм такой детский был? Назывался «Пропало лето». Значит, отпуск пропал». У Говорова было лицо простачка и глаза философа. Мятая рубашка свидетельствовала о том, что он не женат или женат неудачно. «Я Макса никогда из дома в такой рубашке не выпущу», пронеслось в голове у Таси. «Ничего, мне еще не скоро на работу. Успею отдохнуть». «Боюсь, Таисия Андреевна, вам теперь придется искать новую работу». «Что? Силуян Космос тоже умер?» – воскликнула Тася, едва не свалившись со стула. «Почему тоже?» – удивился Говоров. «Ну, я не знаю», – промямлила Тася. «Просто вы меня ошарашили своим заявлением, вот я и подумала...» «Силуян жив, но чувствует себя неважно». «Я вам сейчас всё объясню. История совершенно дикая. Вы ведь знакомы с женой космоса, Эльвирой?» «О, да», — ответила Тася. «Она меня всегда терпеть не могла». У Эльвиры была любовная связь с неким Артуром Швыряевым. Молодым, красивым и не слишком законопослушным. Однажды утром после хорошей пьянки Артур обнаружил в своей постели мёртвую девушку. Перетрусил и вызвал любовницу, зная, что она женщина волевая и деятельная и наверняка поможет ему выпутаться. Та решила, что Артур девушку убил сам, но помочь не отказалась. Вдвоём они привезли тело Виктории к вам и приковали к двери наручниками. — Но почему ко мне? — вознегодовала Тася. — Она меня что, ревновала к мужу? — Да нет, — Говоров пожал плечами. — Сказала, что вы её раздражали своей работоспособностью, так что в следующий раз не надо рвения на службе, — от себя добавил он. «Нет, ну какая же подлая женщина! Ведь меня могли обвинить в убийстве и посадить!» Этого она и добивалась. Они с Артуром притащили тело Виктории к дверям вашей квартиры и, сделав дело, тихонько удалились, думая, что не оставили следов. Но на наручниках оказались их пальчики. «А как выяснилось, что они именно ее?» – удивилась Тася. «Ведь Эльвира не вор-рецидивист, ее отпечатков не могло быть в ваших картотеках». «Вот тут вы ошибаетесь!» – сладко улыбнулся Говоров. По молодости лет Эльвира отбывала небольшой срок. В своем родном городе она участвовала в ограблении квартиры вместе со своим приятелем. Срок получила небольшой. Суд учел возраст и полное раскаяние, однако пальчики в архиве сохранились. «Фантастика!» – выдохнула Тася. «Просто фантастика!» «Да, теперь переходим к фантастике, точнее, к Силуяну Космосу. Узнав, в чем обвиняют жену, он пришел ко мне сознаваться. История совершенно в духе некоторых его романов, хотя происходила на Земле, а не в иных галактиках. Писатель давно знал, что жена ему изменяет, но относился к этому довольно спокойно. Ее тайные романы не мешали ни его браку, ни его карьере. Но однажды он увидел Эльвиру в ночном клубе вместе с Артуром Швыряевым, который в тот вечер устроил очередной скандал. И сразу же понял, что вот именно эта связь с жены ему решительно не нравится. Мало того, что Артур был первым любовником Эльвиры, с которым он столкнулся лицом к лицу. Самое главное, Артур вёл себя так, что Эльвира из-за него могла запросто нарваться на неприятности. А её неприятности – это неприятности и Силуяна тоже. Швыряев мог испортить ему репутацию, и тогда он решил избавиться от Артура, засадив его в тюрьму. Действовал он тонко, хладнокровно и расчётливо начал собирать о своем сопернике информацию и узнал, что тот во время одного из своих дебошей избил девушку и что его не посадили только потому, что в дело вмешались какие-то люди в погонах. Тогда «Космос» нашел эту самую девушку, Викторию Бузинову, и уговорил ее подать на обидчика в суд, пообещав юридическую и денежную поддержку. К сожалению, Виктория употребляла наркотики, поэтому делать ничего не делала, только тянула из писателя деньги. И однажды умерла от передозировки прямо на даче Силуяна, приехав туда за очередной судой. И тогда ему пришла в голову гениальная идея – подбросить труп Артуру. Расчет был верный. Если у Артура обнаружат мертвую Викторию, его могут обвинить в убийстве, ведь у него есть мотив. Бузинова под нажимом Силуяна все-таки успела подать новый иск. И даже если он избавится от трупа, все равно ниточка приведет к нему. Исчезновение потерпевшей не пройдет мимо следствия. Ну а подкинуть труп девушки в квартиру Артура – дело несложное. Тот мог по нескольку дней отсутствовать, а ключи от квартиры имелись на связке его жены. «Интересно, что Эльвира действовала точно так же, как перед этим ее муж», заметила потрясенная Тася. «Правду говорят, муж и жена – одна сатана». «Да, любопытно. Но то, что он сознался, еще любопытнее. Мы могли бы никогда не узнать, откуда в квартире Швыряева появилось тело девушки». Но Силуян решился на признание, потому что хотел облегчить судьбу Эльвиры. Значит, он ее все еще любит. Похоже, что так. Тася нервно покачала ногой. Они вместе сядут в тюрьму? Сложно сказать. Статьи для их действий в уголовном кодексе имеются. Но так как Бузинову они не убивали, то, скорее всего, отделаются незначительным или вообще условным сроком. Установлено совершенно точно, Виктория умерла от передозировки и наркотик приняла сама. Если бы эту историю описывал Эрлстон Ли Гарднер, он назвал бы её Дело о путешествующем трупе, сказала Тася. Говоров посмотрел на неё с подозрением и посоветовал: "Вы, Тася Андреевна, детективами не очень увлекайтесь, а то не ровен час с вами опять что-нибудь криминальное приключится". Выходя из кабинета, Тася пробормотала себе под нос: "Криминальное, накаркаешь ещё". Войдя в собственный подъезд, она буквально столкнулась с худощавым старичком в пропахшем мышами сером плаще до пят, засаленной шляпе и с клочковатой серой бородой. «Извините», бросила Тася и хотела было обогнуть старичка, но тот с неожиданной силой схватил ее за запястье. «Умоляю, тихо!» – прошептал бойкий дедок голосом Степы Горькова. «Боже мой, Степка!» Ты похож на загримированного Шерлока Холмса, который выбрался из Рейхенбахского водопада и до смерти напугал Ватсона. — Тась, я боюсь за свою жизнь, — совершенно серьёзно ответил Стёпа. — Я пришёл только, чтобы с тобой попрощаться. Мне надо зарыться поглубже и переждать опасность. Из-за этой картины за мной охотятся такие люди, что и думать о них страшно, не то что называть. — Мне кажется, ты перепуган до смерти, но при этом пребываешь в полном восторге, — с подозрением сказала Тася. Я ведь знаю тебя как облупленного. Да, я в полном восторге. Даже если меня убьют, мое имя войдет в историю. Среди коллекционеров всего мира уже пошли слухи, что в руках саранчи — судьба Четвертого Рейха. Стёпа, разве это имя — Саранча? На Тасяных глазах появились слезы. Знаешь, я больше не хочу тебя видеть. И если ты еще раз появишься, я сдам тебя семёну Виссарионовичу Гнутому. И не смотри на меня, сукоризный. Прощай. Прощай. Печально и растерянно ответил Стёпа. «Я не думал, что для тебя всё так...» «Да, для меня всё так...» Отрезала Тася и вырвала руку. Стёпа ещё немного постоял, с тоской глядя на неё, потом повернулся и вышел из подъезда. Хлопнула дверь, и Тася зарыдала в голос. Сделала несколько шагов в сторону лифта и увидела Макса, который стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. «Лучший друг?» спросил он без всякого выражения. «А тебе-то что?» «Я как раз пришёл прояснить этот вопрос. Узнать о человеке в маске. Думаешь, я тогда на даче не понял, что вы знакомы?» Тася зарыдала ещё пуще. «И если бы ты сейчас не пообещала сдать его гнутому, я бы ни за что не захотел на тебе жениться». Тася громко всхлипнула, потом вдруг вскинула к нему зарёванное лицо. «Ты сказал, жениться?» Макс вздохнул. «Женское ухо устроено совершенно особым образом». Оно улавливает только те слова, которые ему импонируют. Расфуфыренная соседка с четвертого этажа, похожая на клумбу в розах, вошла в подъезд и, увидев страстно целующуюся парочку, прижала пухлые руки к груди. «Боже мой, Тася! У вас ведь имеется собственная жилплощадь! Почему же вы целуетесь прямо на лестничной клетке?» Макс оторвался от таси и, повернув голову, удовлетворенно сказал. «Потому что мы СДДД». Соседка хрюкнула от удивления, округлив глаза, и тогда влюблённые хором пояснили. «Созданы друг для друга!»